День подарков. Девятнадцать ноль ноль. В Лондоне стояла холодная погода. Снега здесь не было, но ледяной ветер хлестал древние здания и извилистые улочки. Люди, съежившись и плотнее закутавшись в шарфы, спешили побыстрее очутиться в тепле пабов и ресторанов, отелей и кинотеатров. Тони Галла сидела в глубине серой «Ауди» рядом с Адеттой Кресси. Адетта — блондинка, одних сто лет, была в темном деловом костюме с малиновой блузкой. Впереди сидели два детектива. Один вел машину, второй слушал радио, передававшее указания о дороге, и говорил водителю, куда ехать. Полиция уже 33 часа следила за перемещениями флакончика из-под духов. Вертолет, как и ожидалось, приземлился в юго-западном Лондоне. Пилот сел в ожидавшую его машину и поехал по мосту Беттерси к стоящему у реки дому Адама Хеллана. Всю ночь радиопередатчик находился на одном и том же месте, подавая сигнал откуда-то изнутри элегантного дома XVIII века — Адетта не хотела пока что арестовывать Хелена. Ей хотелось захватить максимум террористов в свою сеть. А Тони большую часть этого времени проспала. Когда в день Рождества она легла перед полуднем у себя дома, она была слишком напряжена и не могла заснуть. Все ее мысли были в вертолете, летевшем над Великобританией, и она волновалась, опасаясь, что радиомаяк может подвести. Тем не менее, несмотря на свои тревоги, она заснула через несколько секунд. Вечером она поехала в Стипфул, повидать Стэнли. Они просидели целый час в его кабинете, беседуя, держась за руки. Затем она полетела в Лондон и всю ночь проспала глубоким сном на квартире Одеты, в Кэмдентауне. тауне Полиция метрополии не только слушала радиосигнал, но и взяла под наблюдение Адама Хелена, его пилота и второго пилота. Утром Тони Адета присоединились к группе, наблюдавшей за домом Адама Хелена. Тони добилась того, что стоявшая перед ней главная цель была выполнена. Образцы смертельного вируса вернулись в Кремль в ЛБЗ-4, но, кроме того, она надеялась схватить людей повинных в пережитом ею кошмаре. Она жаждала справедливости. Сегодня Хелен устроил у себя ленч, и в доме побывали 50 дорого одетых персон всех возрастов и национальностей. Один из гостей отбыл с флакончиком из-под духов — Тони с Адетой и ее командой проследили за радиосигналом до района Бейсуотер, а потом весь день держали под наблюдением меблированные комнаты для студентов. В семь часов вечера сигнал снова стал перемещаться. Из дома вышла молодая женщина. При свете уличных фонарей Тони увидела, что у нее красивые черные волосы, густые и блестящие. У нее была сумка на ремне через плечо. Она подняла воротник пальто и пошла по тротуару. Детектив в джинсах и анораке вылез из бежевого ровера и последовал за ней. — Я думаю, сейчас это произойдет, — сказала Тони. — Она заработает спреем. «Я хочу это увидеть», — сказала Адетта. «Для передачи дела в суд мне необходимы свидетели попытки совершить убийство». Тони и Адетта потеряли из виду молодую женщину, когда она свернула в метро. Радиосигнал звучал слабее по мере того, как женщина спускалась под землю. Какое-то время он поступал с одного места, а потом начал перемещаться — По всей вероятности, женщина села в поезд. Они следили за слабым сигналом, опасаясь, как бы он совсем не исчез, и тогда детектив в анораке не сможет идти по следу женщины. Однако она вышла на площади Пикадилли, детектив по-прежнему шел за ней. Они на минуту потеряли возможность ее видеть так как она свернула на улицу с односторонним движением. Затем детектив позвонил Одетти по мобильнику и сообщил, что женщина вошла в театр. Тони сказала, вот где она пустит вход спрей. Полицейские машины без опознавательных знаков подъехали к театру. Одетта и Тони вошли внутрь вместе с двумя мужчинами из второй машины. Шоу. Рассказ о привидениях в сопровождении музыки и песен пользовалась популярностью у приезжих американцев. Девушка с красивыми волосами стояла в очереди за заказанными билетами. Дожидаясь, когда подойдет ее очередь, она достала из сумки флакончик из-под духов и вполне естественным движением быстро опрыскала себе голову и плечи. Окружавшие ее театралы не обратили на это никакого внимания. «Наверняка хочет, чтобы от нее хорошо пахло, когда она встретится со своим мужчиной», — подумали они, если вообще что-либо подумали. «Такие красивые волосы должны хорошо пахнуть. То, что духи не пахли, никто не заметил». «Отлично», — сказала Одетта, — но мы дадим ей повторить это. Во флакончике была простая вода, тем не менее Тони вздрогнула, вдыхая воздух. Если бы она не сделала подмены, во флакончике была бы живая Мадуба-2, и, вдохнув ее, Тони уже была бы мертва. Женщина получила свой билет и прошла внутрь, Одетта переговорила с билетером и показала ему полицейское удостоверение. Вслед за этим детективы прошли за женщиной в зал. Она направилась в бар и там снова опрыскала себя. То же сделала она и в дамской комнате. Наконец, она заняла свое место в первых рядах портера и снова себя опрыскала. Тони догадалась, что она планировала воспользоваться спреем несколько раз во время антракта и в заполненных людьми коридорах, когда зрители пойдут к выходу. К концу вечера почти все в театре вдохнули бы капельки содержимого ее флакона. Наблюдая за происходящим из задних рядов, Тони вслушивалась в то, с каким акцентом говорят окружающие. Женщина с американского юга, купившая совершенно прелестный кашемировый шарф, кто-то из Бостона, рассказывавший, как он запаковал свой кар Нью-Йоркиц, заплативший 5 долларов за чашечку кофе. Если бы в бутылочке находился, как планировалось, вирус, все эти люди уже были бы заражены мадобой 2. Они полетели бы по домам, расцеловались бы с родными и поздоровались с соседями, пошли бы на работу, где стали бы всем рассказывать, как провели отпуск в Европе. А через десять-двенадцать дней они бы слегли. «Я подцепил в Лондоне какую-то мерзкую простуду», — сказали бы они. Чихая, они заразили бы своих близких — и друзей, и коллег. Состояние их все ухудшалось бы, и врачи диагностировали бы грипп. Когда они начали бы умирать, врачи поняли бы, что это нечто худшее, чем грипп. Когда смертоносная инфекция стала бы перекидываться с улицы на улицу, из города на город, медики начали бы понимать, с чем они имеют дело, но к тому времени было бы уже слишком поздно. Теперь же ничего подобного не произойдет. Но по телу Тони пробежала дрожь, когда она подумала, как это было близко. К ним явно нервничая подошел мужчина в смокинге. — Я управляющий театром, — сказал он. — Что происходит? — Мы собираемся произвести арест, — сказала ему Одетта. — Вам придется на минуту задержать начало. «Надеюсь, шума не будет?» «Поверьте, я тоже на это надеюсь». Зрители расселись. «Все», — сказала Адетта детективам. «Мы достаточно видели. Забирайте ее и действуйте аккуратно». Двое мужчины из второй машины прошли по проходам и остановились у обоих концов ряда, где сидела женщина. Она посмотрела на одного, потом на другого... «Пожалуйста, пройдите со мной, мисс», — сказал тот, что стоял ближе к ней. В театре воцарилась тишина. Зрители наблюдали за происходившим. «Это часть шоу?» — недоумевали они. Женщина продолжала сидеть, только достала флакончик и снова опрыскала себя. Детектив, молодой мужчина в короткой куртке, стал пробираться вдоль ряда к ее месту. «Пожалуйста, пройдемте со мной сейчас же», — сказал он. Она встала, подняла вверх флакончик и попрыскала воздух. «Не трудитесь», — сказал он, — «это всего лишь вода». Затем взял ее за руку выше локтя и вывел по ряду в проход, а потом и в конец зала. Тони в изумлении смотрела на пленницу — Она была молоденькая, хорошенькая и готова была пойти на самоубийство. «Почему?» — удивлялась Тони. Одетта отобрала у нее флакон и положила в мешочек как вещественное доказательство. «Дьявольщина», — сказала она, Это французское слово. Вы знаете, что оно означает?» Женщина отрицательно покачала головой. «Дьявольщина!» Адетта повернулась к детективу. «Надень на нее наручники и уведи».